Уже выходя во двор, он столкнулся с дядькой Хрисанфом. Тот как раз возвращался из леса, неся с собой пучок каких-то трав. Обрадовавшись встрече староста, ухватил дядьку за руку и потащил во двор, на ходу что-то ему объясняя. Что там было дальше, я не видел, зато очень хорошо слышал. Хрисанф! Смачно въехал в ухо своему собеседнику. Топот ног, вмешались полицаи. Матерная ругань, звуки драки. но уж дудки. Я вскочил на ноги. Сейчас я вам тут быстро все растолкую. В рот скрипнули тормоза. Взять его. Опа, некий, а это уже по-немецки. На крыльце затопали, завозились, и все стихло. Так, сольный выход отменяется. Кухонным ножом я тут много не намахаю. Значит, принимаем прежнюю позу. Лежим. В горницу снова вошел староста. Да, дядька постарался. Вселевую сторону лица у бывшего бухгалтера занимал здоровенный, растущий на глазах синяк. Даже не синяк, синячище. От удивления я аж крякнул. — Фык! Кто это вас так? — Хозяин ваш, кто же еще? С ума он, что ли, сошел? и двух слов не успел сказать, а он словно с цепи сорвался. — Так, дядька знает о происшедшем. — Откуда? — Видел девчонок? — Очень даже, может быть. А тут и виновник нарисовался. Вот и не выдержал хрисанф. зря он это ну да ладно еще не вечер топая сапогами в горницу ввалились немцы четверо раскрасневшиеся это они дядьку вязали возбужденные и злые что снова за рыбу гроши драки все же не миновать подскочив к кровати один из них схватил меня за ворот рубашки кто это — Это господин солдат больной, — сказал Немков. — Надо же, а он знает язык. Не очень хорошо, но солдат его понял. — Чем он болен? — У него больные ноги, не может ходить. — И все? — Да, господин солдат, это все. — Почему он тут? — А он из соседней деревни, больше его некуда вести В городскую больницу не возьмут, там лежат немецкие солдаты. Немец отпустил воротник рубашки. — Ладно, пускай валяется здесь, а лечить его все равно скоро будет некому. Этого бородатого драчуна мы поутру повесим на площади. Он повернулся и вместе со всеми остальными вышел во двор. — Вот видите, я вас спасаю уже второй раз. — Спасибо, я это буду помнить. А где дядька Харисанов? Боюсь, что вы еще не скоро его увидите. Он ударил немецкого солдата. Я даже боюсь представить, что теперь ему за это будет. А кто ж будет меня лечить? Так, это я правильно сказал. Немков, видимо, именно такого ответа и ждал. Все правильно, своя рубашка ближе к телу. А как вас лечили? В бане парили и вон ту еще мазь на спину мазали. — Ну, мазь вы сами намажете, не так уж долго и осталось. Пальцы-то у вас уже работают. — А баньку? А вечером полицай придет и растопит. Сами до нее дойдете? — Ну, на костылях дойду. — Ну и ладненько, а утром к вам зайду еще. — Ушел. — Охреновое в положение-то выходит. Дядьку бросить я не могу. Меня, а после этого совесть загрызет. В деревне немцы. Сколько? Я слышал один грузовик, но, может быть, есть и еще машины. А, кстати, за каким рожном они сюда приперлись? Как ни прикидывая, вариант один — за девчонками. Видать, ошпаренный офицер не маленькой шишкой был. Выходит, что и их нельзя допускать. к свободным прогулкам по лесу. Сегодня они туда уже не пойдут, поздновато. Да еще и хрисанфа вешать собирались. Немец сказал утром, значит, сразу после этого туда и пойдут. Туда. Это куда? А хрен его знает. Карты у меня тоже нет. Ее дядька заныкал вместе со всем хабаром. А не надорвусь я такими темпами, Да попутно еще вопрос возник, чем я фрицев вразумлять буду. Конкретнее, где мое оружие? Не откладывая дело в долгий ящик, я начал методично обшаривать дом. Перевернув его вверх дном, я устало присел в горнице. Найти удалось только старую двустволку и два десятка патронов. Все остальное дядька так запрятал, Что обнаружить это я не смог. Может, он вообще все из дому уволок? С него станется. Есть еще в лесу пара пистолетов, Но они без патронов, и топать туда Аккурат к возвращению его и повесят. М-да. Ладно, воюем тем, что имеем. А что имеем? Патроны. Десяток с картечью. Гуд. Три пулевых тоже неплохо, остальные все с дробью примерно на утку. Ну, в ближнем бою сойдет. Пристроив ружье поудобнее, я стал отпиливать напильником оба ствола. На охоту мне не ходить. Брякнули об пол обрезки стволов. Мне удобство важнее и скрытность. Приклад стукнулся об пол. Все, обрез готов». Загнав патроны в стволы, я защелкнул их на место. Патронтаж на пояс, патроны туда. Картечь слева, пулевые под правую руку, дробь. Ну, за спину пока. Нож у дядьки есть, неплохой, кстати говоря. За сапог его самое место. Топор? Тяжеловат. Хотя, как он там говорил, тесно в избе, с винтовкой не больно развернешься. А вот с топором, не знаю, как там у них в управе, но думаю, что не царские хоромы. Ладно, и топор тоже возьмем. Ну вот, можно сказать, что и готов. Пару-тройку часов обожду, пусть часть темнеет, а тогда и пойдем потихонечку. Как там в мое время говорилось, темнота, друг молодежи. Диверсантом она тоже, вообще, мать родная. Чем я сейчас самым бессовестным образом и пользуюсь?